Сомневаюсь, чтобы он умел делать такой фокус. Если он с мальчиком находится здесь, они будут искать какое-нибудь укрытие, постоянно поддерживая в нем огонь. Только так. Иначе они умрут. Если вы постоянно теряете тепло, здешняя природа убьет вас. Главный лесничий Национального парка Уильям Ридок. Кацук лежал между двумя бревнами на постели из мха сознание погружено в горячечный бред. И в этом бреду был деревянный путь — стрела. Она балансировала, но летела прямо. Кацук сам нашел материал для этой стрелы — высокий кедр на перепаханной каменной лавиной земле. Все было обманом. И это тоже было обманом. Он владел этой стрелой, но и стрела владела им.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 Чувствовал, что вся его грудь мокрая. Он шел домой, в родные стороны, из хохватских мест. Рядом с дорогой стояла грязно желтая вышка, за которой стояла могучая ель. Боковые тропки исчезали в стене деревьев. В живой зелени торчали мертвые сухие пни. И тут же стоял знак. «Осторожно! Подземные силовые телефонные кабели». Кацук прочёл эту табличку и почувствовал,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 Он видел мольбу в глазах Кацука. Индеец схватил банку обеими руками, осушил ее и сказал: Еще! Мальчик снова наполнил банку водой и принес Кацуку. Тот выпил и ее. По долине разнесся далекий звук авиадвигателя, заглушая даже близкую песню речки. Звук становился все громче и громче. Самолет летел низко, над самой горной грядой. Потом звук ушел совершенно в другое место.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 Почему и ты поступил со мной так же? Ты будешь кушать или нет? Хохват, я видел сон о своей смерти. Мне снилось, как это произойдет. Все это только глупые слова. Нет, все это мне приснилось. Я уйду в море. Я стану рыбой. И вы, Хохваты, изловите меня. Мальчик только покачал головой и ушел к костру. Он подбросил в него побольше дров, опять обложив кострище камнями, чтобы нагреть их. Под деревьями стало совсем темно, и совершенно неожиданно опять пошел дождь. Холодный ветер мчал по речной долине, гоня перед собой крупные капли, силой барабаня ими по деревьям и покрытые мхом крыши убежища. Вода стекала с досок и попадала в костер. Раскаленные камни сердито зашипели. Кацук почувствовал, как к нему снова возвращается кошмар. Он попробовал закричать, но понял, что не может издать ни звука. «Водяной ребенок схватил меня!» — подумал он. «Только вот откуда он узнал мое имя?» После этого приступа, продолжавшегося несколько мгновений, Кацук почувствовал, что к его ногам приложили горячие камни. В сыром воздухе разнесся запах сжёной шерсти. С темного неба продолжал лить дождь. Мальчик вернулся и приложил к ногам индейца новые камни.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 Духи извратили меня, думал он. Дэвид принес воды. Кацук поднял голову, чтобы напиться. Вода полилась по подбородку. Кацук откинулся. Вода тяготила его, тело сделалось неподъемным. Он отравил меня! перепугался индеец. По крыше барабанил дождь. Сначала еле тихо, потом все громче. Кацуку показалось, что он слышит барабаны и свирель. Музыка и жалостливая, и чудесная. Его жизнь танцевала под мелодию свирели, готовая умереть, бабочка одна невка. Я остановлюсь душою этого места, думал он. Зачем ловец душ привел меня сюда? Он проснулся в полной темноте. Тишина резонировала в нем, та тишина, что наступает после гулкого барабанного боя. Дождь закончился, только отдельные нерегулярные капли падали с веток. Костер едва теплелся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 Сказал Кацук, Ты хочешь пить? Да. Мальчик принес целую банку воды. Кацук взял ее, руки его не тряслись. Еще? Не надо. Кацук все еще ощущал сложности многогранной своей вселенной, но он знал, что духи его не оставили. Он спросил, Хакват, ты снял хволь с моего тела? Зачем? Кацук, просто я не мог оставить тебя. Ты был болен. Да, я был болен. Мне можно сейчас прийти к тебе под одеяло? Ты замерз? Да. Здесь тепло. Кацук раскрыл одеяло. Мальчик перелез через бревна, между которыми был набросан мух, и прополз под одеяло. Кацук ощущал, как дрожит все его тельце. Помолчав, Кацук заявил. «Ничего не изменилось, Хакват». «Что именно?»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 И когда проснуться?